Глава 32. 29 год. 35-е число 5 месяца. Понедельник. Порто-Франко. С утра серый транспортер подходил меня возле дома, после чего я переоделся на конспиративной квартире и выехал оттуда уже на том самом экспедишне, на котором ездил на встречу с Юсефом. Заехал в депозитарий, забрал сумку с липовыми деньгами и оттуда рванул прямо на аэродром. Хвоста за собой не заметил. Машин мало в это время, на окружной вовсе нет, и к аэродрому тоже за мной никто следом не ехал. Так что если и следили, то стационарно, на каких-то ключевых точках. Машину загнал на охраняемую стоянку, оттуда прошел к диспетчеру, предоставив тому полетный план. Он не то чтобы здесь обязательно, но это страховка. Задаешь координаты и ориентиры, а отсюда на аэродром, куда ты летишь, дают по уведомление о расчетном времени прибытия. И если ты не прилетел, Тебя летят искать по твоему маршруту. Услуга платная, обходится в сотню, но пользуются многие. И кого-то так спасали, говорят. Слышит человек самолет, пускает ракету, ну и его и обнаруживают. Так, теперь груз распределить. Лучше к пассажиру и притянуть для развесовки. Без ларки, то есть карабина от Rock River Arms с 18-дюймовым стволом по 308 калибр я никуда. Самое универсальное оружие при правильном прицеле, да еще и с глушителем туда же сумку со Скорпионом. Как знать, может быть, пригодится. Термоприцел на месте? На месте. Я его в первую очередь упаковал. Плитник со шлемом туда же, тоже прихватил. Так, и в самом самолете набор выживания постоянно лежит. АКС с четырьмя запасными магазинами в простеньком чекоме, ракеты, небольшой запас еды и воды, рация, аптечка и еще немного по мелочи. Заправлен я и так под крышку, так что теперь предполетная проверка. На Наизусть уже все помню, но все равно со списком, отмечая каждый пункт фломастером на пластиковой крышке. Вот этим точно пренебрегать нельзя. Сначала снаружи, затем внутри. Ну и все, можно запускаться. А пока греюсь, забью маршрут в навигатор. Вдоль дорог все больше, тут все вдоль дорог летают. Когда двигатель прогрелся, я запросил разрешение на вылет. Какое, немедленно и получил. Никто на полосу пока кроме меня не претендовал. Разогнался, почти мгновенный отрыв и пошел неторопливо вверх, поглядывая на датчик температуры. «Ротокс» как раз на взлете к перегреву склонен, насколько я знаю, так что избыток внимания к двигателю сейчас и не помешает. Уходящая вниз земля, город слева, дальше океан, над головой бесконечное голубое небо без единого облачка. Красота. Чуть довернуть, чтобы вектор курса реального совпал с проложенным, убедиться, что маяки видны. Да, сейчас 4 в поле зрения прибора, все нормально. Летим. Рация на общей частоте. Пару раз услышал обмен между аэродромом и подходящим к нему бичкрафтом. Уже прилететь успел откуда-то. А, даже вижу его. Вон он, правее и ниже. Почти навстречу идет, Белый с синей полосой. Речка Хорн-Крика вьётся по саванне северо-запада к океану. От нее Порто-Франко водой питается. А вон уже и дорога. По ней как раз патрульная машина катит. Дальше перед ней какой-то пикап, а совсем далеко целая колонна уходит. Пыль от нее относит легким ветерком в саванну. Животных тут нет. Так близко к городу они теперь не крутятся, а вот дальше немало увижу. Это точно знаю. Чуть музыку в наушнике на этот раз классику Моцарта очень способствует полету духа. Негромко. Исключительно для фона. А если рация заговорит, то ее приглушит автоматически. Поерзал в кресле, устраиваясь поудобней, так, чтобы ручка была в расслабленной руке, лежащей на бедре. Устроился. Лететь долго, так что надо научиться находить такие вот наиболее комфортные позиции, а то помню, после первого моего полета в Алама спина болела и шея, сам не заметил, как почти весь путь в напряжении продержался. Ну тогда да, тогда в первый раз было. На этот раз вроде бы ничего сложного, да и Дэмси сказал, что уже все. Подвожу Юсефа напрямую и свободен. Тот профессионал, ему виднее, как дальше действовать. Интересно только, как они всю эту цепочку брать собираются? Похищать прямо в нью или куда-то выманят? Или еще как-то? Черт его знает. Но это именно что интересно. Я свою часть сделки тоже выполнил. Подвел СССР через Хорхи к нужным людям, а дальше те уже сами выявили, кто там еще в схеме. То есть последний раз туда, что очень радует. И все. Нормальное. Человеческая жизнь. Ну и работа, понятное дело. Уже предложения дистрибьюторам готовы. Будет товар, начну рассылать пробные партии на реализацию, а дальше посмотрим, с кем как. Товар точно пойдет, не может не пойти. Раскручу, и будет мне капать, да на полмиллиона уже чистой личной прибыли в год можно выйти, а тут, в новой земле, это просто огромные деньги при всего лишь 20 миллионах населения, да и платежеспособных из них не 20. Правда, и бизнес почти сразу достигнет потолка, так что придется думать о расширении ассортимента или о том, что и так хорошо. Второй вариант мне, к слову, нравится больше. Пролетел около полутора часов, наверное, до того, как что-то появилось в поле зрения справа. Еще самолет идет чуть выше и быстрее. В принципе, небо вроде и большое, но оптимальный маршрут к транзитному аэродрому один. Нет смысла отклоняться, расходовать лишнее топливо и терять время. Коридор... Дорога, как хотите это называйте, но уже и встречные самолеты видел, и попутные, меня обгонявшие. Хорнет не из быстрых. Крейсерская скорость самолетов побольше выше, чем у него. Так вот и проходит. Это... это Cessna, что ли, летит. Похоже на караван. Не намного быстрее меня. Да, а эти братья-французы удачно свой аэродром расположили. Никто, похоже, мимо не пролетает, кроме совсем уже больших машин с большими жебаками. Да и подобных на нем я немало видел. И ведь посреди ничего, в Саване, В этом месте даже ферм никаких не было, не говоря уже о городках. На дороге заправка будет километров через... через 70, пожалуй, да и все. И сама дорога пуста. Пока до сюда никто еще не доехал. Я рано вылетел, и скорость куда выше, чем у наземных колон. «Сесна» или что это продолжала неторопливо отрываться от меня. Я посмотрел вслед, а потом вздрогнул от резкого хлопка где-то впереди. И тут же мотор зачихал. Пыхнул дымом и почти сразу замолчал. Пропеллер встал неподвижной палкой. Навалилась тишина, пробиваемая только легким свистом воздуха. Сердце у меня сразу ухнуло куда-то в область желудка. Руки слегка затряслись. «Мать твою, я же без году неделя, пилот, а мне такая пакость!» Но руки заработали вперед головы. Именно они помнили, что мы с полом отрабатывали посадку с выключенным двигателем. Спокойно, без паники. Снизу дорога, самолет планирует, я помню, что делать, главное именно не паниковать, все будет хорошо. Просто делай, как учили, и ничего от себя не добавляй, потому что сам пока ни хрена не знаешь. Нос, нос ниже, сразу, сохранять скорость, все остальное уже потом. Хорнет планирует хорошо, но ни в коем случае не возвращаться к горизонтальному полету, скорость потеряется и дальше сваливание. «У меня высота полторы тысячи футов. Нечего трястись. Простор для маневра есть». Стик лендинг», как называл это инструктор, когда вот так пропеллер просто палкой торчит. «Что случилось?» «Потом подумаю. Не до этого сейчас». «Дорога. Дорога внизу. В ней еще попасть надо, но это я научился. Пока есть скорость, я лечу, а не падаю. Самолет управляется обычно так, что пока все внимание на скорость, она в данном случае – жизнь». Вдох, выдох, успокоились, работаем. Тихо как, странно. Так, вон у дороги неплохой примик, туда хорно должен втиснуться без всяких проблем. Теперь мне не пролететь, так что крутимся здесь. И сразу пытаемся крутиться так, чтобы выйти на нужную траекторию, чтобы как можно меньше дотягивать машину в последний момент. На второй круг мне точно уже не уйти. А вот пейзажик вокруг так себе, с местами для посадки не очень. Хотя вон та прогалина между холмами тоже выглядит ничего. Думаем, как будто все окей, как будто все штатно. Я просто сажаю машину, разве что немного аккуратнее, чем обычно. Ручки хорнат слушается. Идет куда веду, разве что резких маневров избегаю. По полугой спирали буду опускаться, широкой такой, размашистой. Вон рогачи, штук 5 сразу, вон антилопы. А вот гиен не вижу, это хорошо не надо снова мою машину жрать и топтать. Ниже, ниже, опять хорошо вижу дорогу, обзор из кабины отличный, к счастью, чуть не назад можно выглядывать. Все работает, все шевелится, только движок молчит, ну так и ничего, ничего. Нет, нервничаю, боюсь далеко от дороги уйти, рисковато в крен заложил, но выправил. «Не суетимся, не суетимся, не спешим», — как сказал классик. «Спешка хороша при поносе и ловле блох, но у меня пока нет ни первого, ни второго, так что все ясно, короче». «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам кто-то дал стальные руки-крылья, а сзади вставил пламенный мотор, как у Карлсона. Хотя Карлсон — вертолет, он бы тут на авторотации сел уже и варенье бы жрал с плюшками, балуясь». Так, скорости мне хватит, чтобы еще на круг выйти, в случае чего? Вроде бы да, нормально. Машина так по рельсам идет, слегка покачиваясь, ручка не болтаем, действуем плавно, хотя получил, что иногда ее и дергать бояться не нужно. Если ты близко к земле и идешь не так, то рывок может выправить положение, самолет не автомобиль, он реагирует плавно и неторопливо. Холмы ближе, рогачем на меня плевать, жарут, догадит, да земля вот вот так, что глазам не верим, смотрим на альтиметр. Есть запас по высоте? Есть. Вытягиваю еще круг, главное точнее и лучше вон к тому повороту выйти, чтобы для пробега приник был максимальный. Скорость? Скорость хорошая. До сваливания далеко, продолжаем управляться. И вот фобия лезет. Мотор выключен, и все время ожидаю, что в крене на крыло начну скользить, хоть это и бред полный. Но вот нет взбадривающего тарахтения... Не расплывается в прозрачный круг с оранжевой каймой винт, не тянет за собой. Это не я сам себе накаркал, когда слишком много размышлял о перегреве. Так это не перегрев. По приборам все было в норме, и температура, и давление. Так, запаса на заход многовато. Дальше я скорость сбрасывать начну, а набирать в нее будет нечем. Так что выпрямляем. Черт, дорога градусов по 20 влево идет. Криво вышел. Выравнивать? Выравнивать! Сблизи она даже широкая, а вот отсюда просто полоска, в которую попасть проблема. Право, право и теперь влево ловлю. Вроде нормально, пассив стал. Она, конечно, так себе прямая, но все же. Высота? Сколько там еще вперед? Блин, задирать нос при мертвой палке надо? забыл. Нет, не надо. Нет же тяги. Руку вверх и закрылки на полную. Есть, торможу. 30 футов уже близко, и ветерок тащит. Ловим его ногами. Главное все себе говорить вслух, и не пропустишь важного, и бояться никогда. Сам командуешь, сам подчиняешься. Черт, влево ухожу, доворачиваем, уже резко, и тут же обратно. Проседаю, свалюсь скоро, а хрен с ним, поздно думать, вот уже земля. Дудьки коснулись дороги, меня слегка подбросило. Что-то скрипнуло в конструкции. Тормоз. Рывочками, помнить, что тяги нет. Ай, вперед тащит, к черту тормоз! Хвост все же осел, мой косяк. Заднее колесо заскакало по дороге. Снова на две точки, чтобы видеть. И тут же забираем вправо-вправо. Встал. Фух. Сел. Сел все же, как учили. Общий выключатель. К черту всю электрику. Не загореться бы, но вроде... Нет, ничего из-под капота не видно. Не горю. Стоп, какого черта электрику выключил? Рация Мэйдэй подать. Может, кто и услышит, хоть и сомнительно. Потому что я на земле. Кругом холмы. Сесна откликнулась сразу. «Кодек Папа-2014, принял мейдей на приеме». То есть и не Сесна вовсе, то-то мне показалось, что киль другой, что-то еще. Но я не настолько эксперт, чтобы во всех марках разбираться. «Это Хорнет, ноябрь 9285, вынужденная посадка на дороге, поломка двигателя». Хорнет, сообщи свой статус. «Кодек, сел гладко». Это я даже с некой гордостью. Сам цел, одним куском, нуждаюсь в технической помощи. Хорнет, пройду над тобой, вызываю кого-нибудь. Ну вот уже не один, все же проще. Да и дорога это проезжая. Часа через два тут машины пойдут, так что ничего страшного, разберусь. Почти сразу же уже не самолета в небе. Что уже? Кодик, слышу над собой самолет, это вы? Имея визуальность с тобой, синяя птичка на дороге, все верно? Да, именно так. Метрах на трехстах идет, пожалуй. Как-то быстро он появился. Должен был куда дальше улететь, пока я тут круги нарезал. Нет. Кодик неторопливо прошел надо мной, удаляясь к горизонту. Странно как-то. Он что, крутился где-то здесь? А зачем? И, кстати, что у меня с двигателем? Ладно, пока на связи побуду, потом гляну. Вскоре последовал вызов. «Хорнет, есть контакт с машиной, идут по дороге в твою сторону. Расчетное время прибытия — 15 минут. Белый внедорожник, Они остановятся. Переходи на наземную общую частоту». «Я понял, спасибо». «Хорнет, иду на транзитный Леру, сообщу тебе там». «Спасибо, котик, буду ждать». «Хорнет, удачи. Взаимно». «Так, наземный канал здесь седьмой, частоты настроены. С авиацией разной. На Земле часто болтают много. Будут эфир забивать, так что у них 7, а у нас 9. И да». Уже вызов слышу пока и с помехами. «Аварийный самолет на дороге! Как слышишь? Вызываем аварийный самолет на дороге!» Монотонный мужской голос на английском с американским акцентом. «Слышу тебя! Кто на связи?» «Идем в твою сторону! Получили вызов с Кодика! Сообщение об аварии!» «Принял! Жду!» «Жду! Скоро будут!» Вылез из кабины, подошел к капоту, открыл. А масло-то все же ушло, и брюхо самолета испачкано. Странно, в момент остановки двигателя давление было в норме, а должно быть наоборот, пожалуй. То есть сначала сломался, и потом убежало масло? Как-то странно. И что тогда могло так сломаться, что масло потекло? Это же физически ломать надо. Я задумался. Кодик этот вдруг сразу вернулся. И сломался я, когда он меня обгонял. Я параноик? А почему бы и нет? Я же миллионы кью везу. но ну, не настоящий, но кто об этом знает? Машина на дороге скоро будет. Они тут где-то были или еще ночью выехали. Не было никаких машин, я вниз все время посматривал. Сначала были неподалеку от порта Франка, а потом как отрезало. Не добрались они еще сюда. Как-то не нравится мне это все, знаете ли. Вот не нравится и все тут. Если бы не миллион, то я бы спокойней был, но я же с ним мелькал и за мной следили. Еще в пятницу следили. Может, не надо вот так торчать посреди дороги. Отойти пока. Беды не будет, если нормальные люди, то и удивятся не сильно. По дорогам всякие ездят. Нахлобучил на голову шлем, даже не застегивая. Схватил из кабины плитник, рюкзак аварийный, винтовку. Чуть не сгреб даже сумку с туфтовым миллионом, нос похватился. На кой черт она нужна? Там же нет ничего, пусть валяется. И так рванул от дороги в сторону. Вон холмик, вокруг него, и на нем кусты, можно укрыться. Тут метров двести. Бежал как спринтер, стараясь не уронить ничего. Вломился в кусты, когда убедился, что прикрыт холмиком. Присел, застегнул шлем и начал натягивать защиту. «Черт, рюкзак отдельный. Не моли. Так не нацепишь. Ну ладно, что есть, то есть. И сразу же глушитель на ларку и рацию на общий канал. А Она уже на нем, ладно?» Аккуратно двинул вверх по пологому склону. Не на вершину, а сбоку высунулась. «Справа от меня ската. Там и кустарник погуще, и заметно меня будет меньше. Двигатель». Вроде бы, и самолет где-то вдалеке, все же слышно. Не улетел Кодик? Если так, то опять непонятно. Все страньше и страньше, так сказать, если это именно он. Да, вон внедорожник белый, Тойота 70 серии. труп вроде той, на которой меня тогда в с Орденса возили. И, кстати, сразу те албанцы вспомнились. Но умные люди, если деньги есть, именно такие машины для дальних поездок тут и покупают, и хрен сломаешь, и бак большой, и все такое. Так что нормально. Это нормально. Прет быстро, торопится, подвески не жалея. Так помочь спешат. Я же сообщил, что просто поломка, сам целый невредим. Может быть, с это не передали? Посмотрел в монокуляр десятикратку. Он у меня вместо бинокля за удобство и компактность. Так, в у самолета, сразу все двери распахнулись, на дорогу четверо вышло. А серьезно упакованы. Камуфляж какой-то незнакомый, плитники, все в шлемах. Это кто такие, интересно? Оружие. Оружие, кстати, под стать майларки, карабины под 7,62, то есть AR-10, по магазину вижу. Очень серьезно упакованные граждане, без шуток, прицелы и все прочее, но меня не видят, головами крутят. Кстати, лица-то не разглядишь, темные очки и вот эти самые нашейники, которые снизу на лицо натягиваются. Может, от пыли и хорошо, но они же в закрытой машине ехали. Номер машины. порто -франко. Опять странно. Они должны были среди ночи выехать, а этого обычно не делают, иначе что машина из порто делает в это время, в этом месте? Нет, точно слышу самолет, кружит где-то. Как-то все очень не так, как надо, вот совсем. «Так, а вот уже интересней». Трое присели периметром вокруг машины и самолета, направив стволы в саванну, а один в Хорнет полез. Конечно, могут и засады сами опасаться, это как бы тоже совершенно нормально, но тот сумку вытащил как раз с миллионом. Открыл. А вот это нехорошо, по чужим сумкам шарить, я бы этого делать не стал. Игля. Открыл и на дорогу бросил. Что-то говорит остальным. В багажный отсек полез, вытащил мой калаш. «Нет, уважаемые, вы как хотите, но я в такие случайности не верю. И что делать?» «Да смываться, что же еще?» «В драку с этими лезть точно не надо, слишком э, сноровистые, что ли, аж в глаза бросается. Надо уходить и потом вызывать помощь с другого места. Другую помощь. Я пока окей, у меня все с собой, так что и валить надо пока цел». «Пилот Хорнота, мы тебя не видим, как принимаешь?» Пошел запрос по общему каналу. «Да хорошо, принимаю». «Я на запад от дороги, около трехсот метров», — ответил я в рацию негромко. «Проверял окрестности, сейчас выйду к вам, спасибо за помощь». «Есть». Обернулись туда, всматриваются, но не все. Один продолжает пасти этот сектор, водит стволом. Меня пока в моем мультикаме не заметил, но это вопрос времени. «Есть». Отвел прицел в сторону, и я тут же сдал назад, потеряв наблюдателя из виду. Сполз по склону на четвереньках и затем, пригнувшись, углубился прямо в кусты. Тут даже не кусты, а скорее невысокие деревья, так что под ними пройти можно. Вперед! И теперь направление прикинуть так, чтобы все время оставаться за холмиком. Вперед, вперед, и следов еще бы поменьше оставлять. Самолет чертов, звук заметно ближе, а у меня впереди открытое пространство метров на сто с лишним. Пожалуй, там меня деревья не прикроют. Пилот, не видим тебя! Снова из рации. Холм на два часа от вас, по ходу машины. Вершина. Ждите, сейчас выйду. Вот пусть бы все пока туда таращились. Где самолет? Не вижу, но слышу. Пока он еще не над нами, но кто-то, идущий через траву с воздуха, заметен издалека. Это я точно знаю, с тех пор, как летать научился. И даже лежащий, потому что трава приминается. И утро давно наступило, рассвело, и видимость бесконечная. До горизонта. Воздух тут идеальной чистоты, словно и нет его вовсе. Ладно, пока есть надежда, надо отсюда рвать. Вон на ту кучку деревьев, что есть дуря. Хотел рвануть с места в карьер, но все же придержал себя. Побежал трусцой. Спринтеры стометровки налегке бегают, а я в сбруе и не по дорожке, и дыхание надо беречь. И звук самолета еще приблизился. Это плохо. Очень плохо, потому что это совсем плохие ребята, которые хотели мой миллион. А теперь у них есть свидетель и вообще. И теперь самолет будет кружить и наблюдать сверху, а эти четверо наверняка попрутся меня искать. И очень может быть, что найдут. Не столько вперед смотрю, сколько назад и вверх, выискивая в небе самолет, и все же увидел его, когда почти подбежал к следующим зарослям. Кодик шел вдалеке параллельно дороге. Надеюсь, смотрят на тот самый холм, на котором я предложил им меня поискать. «Есть. Блеклая, но все же густая зелень над головой. Не думаю, что у них на кодике какие-то приборы наблюдения есть, кроме биноклей, так что должен укрыться». Забрался глубже, пристроившись под вполне большим деревом, у которого еще невысокие заросли из земли пробились. Присел. Снова потащил монокуляр. «Идет кто-то следом?» «Нет, не вижу. То есть, может, даже и не идет. И до меня от них метров 350. пятьдесят». «Чертовски мало на самом деле». Если у них, как и у меня, есть тепловизор, то сместись они в сторону, за холм, и я обнаружен. Кусты полностью не прикроют. Что-то да будет просвечивать. Дальше надо короче. Рощица совсем небольшая, метров 30 в поперечнике. Еще две вижу. до да одной рукой подать, но надо уходить и Могут увидеть с дороги. Да до второй опять 100-метровка, но с дороги не видно, и эта роща прикрывать будет. И самолет никуда не делся. Прошел дальше, но явно опять на круг ложится. Пока жду. Пусть пройдет мимо. Когда будет ко мне хвостом, тогда можно попробовать перебежать. «Пилот, ты где? Нет визуального, дай свое положение!» Голос по-прежнему монотонный и именно что профессиональный. «Да пошел ты!» «Все, связь закончил, отвалите!» «И рацию пока выключу. У меня гарнитуры нет, может выдать, заговорив не вовремя. Хоть так и возможную помощь пропустить можно. На минимум пока звук. На самый. «Самолет проходит». Назад они смотреть не будут. А, заразу он в эту сторону вираж закладывает. То есть и смотреть будут как раз сюда. Все, не покупаются уже на ту сторону дороги. Везде искать начали. Увеличение в прицеле у меня на сколько? На 6 пока, на максимум. По самолету стрелять не собираюсь, но это пока ничего еще не началось. Лучше бы и не начиналось. Впрочем, в таком ракурсе я в него все равно, если попаду, то очень случайно. Скорость высокая, цель смещается по фронту попаданий не увижу. Я хорошо сверху укрыт? Вроде бы нормально. Он идет кругом, широким, с центром примерно в том месте, где мой самолет и не моя машина стоят. След через траву мой не разглядит? Нет, и трава быстро поднимается, и зверье всякое бегает, топчет, и все же далековато он, чтобы именно след разглядеть. А вот меня стоит высунуться, точно увидит. Сколько их там, кстати, в котике?» Места много, на глаз так человек на 10 машин, на людей может быть меньше, и тогда, скорее всего, в эту сторону наблюдает пилот. Может, он даже вообще один, хоть и сомневаюсь. А если двое, то он бы правые виражи закладывал, чтобы второй смотрел, а если трое, то уже плевать. До чего я додумался? Ни до чего. Вообще так, нервы страшновато. Мне так даже тогда на ранчо страшно не было». Там я хоть и на позиции было, какое-то преимущество имел, а тут в чистом поле и вообще все не так. И противник, вот вижу просто, что это не албанцы, это кто-то очень серьезный. Из тех, наверное, о которых Демпси сказал, что их специально с той стороны сюда выписывают. Просто, Но ну вот очень они как-то на автомате действовали, синхронно, как единый организм, прошедший боевое слаживание давным-давно. Так-так, Кодзик на ту сторону дороги идет и уже хвостом поворачивается. Шанс. Это уже шанс прибавить к своему отрыву еще сотню-другую метров. Все, не ждать. Пошел. А тут уже приналег, времени мало. Очень мало. Не знаю, за сколько там олимпийцы 100 метровку бегают, но мне кажется, что я не сильно отстану. Бежал так, что ноги из сустава выламывались. Карабин перед собой, плохо подогнанный рюкзак колотит по спине плитника. Жужжание самолетного двигателя удалилось, но начало смещаться. Скоро он ко мне боком повернется уже, если не повернулся. «Ну же, тут рукой подать, а я все добежать до зарослей не могу. И прибавить ходу сил нет, я уже чуть и не сдох, выложившись за секунды. Еще чуть-чуть, совсем уже немного!» Спугнул какого-то зверя, что-то вроде мелкого оленя, как показалось. Нырнул под листву, пробежал дальше еще немного, шаря глазами по сторонам в поисках укрытия. Забежал за разлапистое дерево, растущее сразу в несколько стволов, за которым куст, снова упал на колено, Закашлялся остро, сплюнул в пыль. «Блин, аж круги в глазах, в башке звон!» Вот это дал рывок, ничего не скажешь. Снова откашлялся, почувствовав даже резь в горле. Как-то велокатание не очень помогает спринты бегать. Самолет опять на круге. Видел или нет? А если не видел, то куда дальше? Понятия не имею, куда дальше. Проблема в том, что я пешком, а противник на колесах а заодно и воздухом. Если даже на километр оторвусь, но с воздуха заметят, догонят все равно, никаких сомнений. Ни малейших. Так что мне бы еще чуть отрыв нарастить и дальше просто замереть, сидеть тихо, как мышка, пока они меня искать не устанут. В этих зарослях прятаться можно, если у тех нет тепловизора. И даже земля не слишком пока еще прогрелась. Так хоть какой-то фон бы создавался. Итак, что у меня есть? Карабин. Восемь магазинов, из которых два на зверя. В броник стрелять бесполезно. А вот если в ногу, то тогда беда. Пистолеты три магазина, три ракеты, три дыма, две гранаты РГД-5. Скорпион в самолете остался уже не мой. Да и толку здесь с этого скорпиона было бы, как с козла молока. Если меня пойдут искать, то моральными проблемами уже задаваться не стоит. Это точно по мою душу приехали. Случайные люди пожмут плечами и уедут, или вовсе засаду заподозрят. Но если следом пойдут, то они не случайные. Позиция тут так себе, прямо скажем. Обзор слабый, защиты никакой. Если обнаружат, то это место просто выстрегут. И захватывать им меня по всей логике не надо, достаточно убить. Я теперь лишний увидел, свидетелем стал. И то, что в сумке не настоящие деньги, их тоже на размышления должно навести. Я теперь на этом свете совсем лишний. Куда дальше? Черт, найти бы хоть позицию какую-нибудь более или менее нормальную, с сектором. Кого-то подстрелить, желательно тяжело ранить, заставить их заниматься им, а не мной. Тепловик поставить. Не хочется терять идеальную пристрелку, я им лучше так воспользуюсь. Посмотрю на окрестности, когда место сменю. Отсюда все равно не разглядишь ничего. Вроде бы пока не заметили. Самолет опять на ту сторону дороги идет, по спирали ищут, так что можно попробовать еще немного проскочить. Тут заросли вроде как узенькие, перешейк образуют, и он вливается в следующую вот такую же рощицу. Пусть у кодика сектор наблюдения опять сместится. Можно. Трусцой тут недалеко, должен успеть. Да и какое-то прикрытие есть, так что добегу. Тут точно добегу. Бросился вперед, сильно пригнувшись и все время оглядываясь. Забежал в следующие заросли, остановился, огляделся. «Они тут на следующий холмик понемногу поднимаются, вон с него какой-то сектор обзора может открыться, так что давай туда, вот так, за обратным скатом». Выбрал очередную кучу кустов, влез под нее, замер, попутно вытащив из-под сумка тепловик на кронштейне. Так, попользуюсь как прибором наблюдения. «Замереть». Взгляд привлекает движение и прямые линии. «Свой самолет не вижу, равно как и машину», — холмик закрывает. Ни одного толком равного места тут, и холмы невысокие, максимум метров десять, и никуда ничего толком не просматривается. Но отсюда все же вижу в ту сторону более или менее. Это тогда на ранчо мне проще было. И дом на возвышенности, и сам на втором этаже. А тут так не получится. Идут двое. Пока только от дороги отошли, кажется. Друг за другом, дистанцию метров пятнадцать держат, нацелились на холмик, наверняка оттуда хотят осмотреть окрестности. Сколько до той вершины? 320. Ну, с чем-то. Точка пристрелки. Прямой выстрел в чистом виде. Сейчас? Или дождаться, когда поднимутся? Одного могу свалить, если не промахнусь. Если броник его не защитит. Не знаю, что там у него за степень. Второй залежит в траве. Остальные пойдут в обход. Но у меня банка. Звук она размывает очень сильно. Вместо направления максимум в сторону света указать сможешь. Я сам это проверял. Подожду. Пусть хотя бы остановится. Если даже чья-то голова покажется, то мне проще будет в нее попасть, чем в двигающуюся мишень. Пусть они и не бегут. Двух других не видно. Идут другим маршрутом или на ту сторону дороги двинули. И где машина? Самолет опять своим кругом захватывает ту сторону, так что будем считать, что меня пока не обнаружили. Так бы уже здесь кружил. Но после моего выстрела он точно здесь окажется. Вон те двое зашли за холм. Потерял их из виду. Самолет опять на эту сторону возвращается, спираль поиска не сильно раздвигает, все же понимают, что я могу быть только внутри совсем небольшого круга на самом деле, пешком за это время далеко не убежать. Так, в тепловизор на холм. Твою мать, в дождевом паттерне узор травы все забивает, она уже нагрелась. Нащупал пальцем обрезиненную кнопку, поймал белый теплый, чуть сгладилось через полосица. Лицо... Лицо у человека всегда самое теплое, даже там, когда уже все остальное начинает сливаться. Даже сейчас должно выделяться. Нет, наоборот, слишком засвечивается. На черный теплый переходим. Резко высветлился пейзаж. Стволы деревьев, повернутые к солнцу, выделились вертикальными теплыми полосами, но до законных человеческих и 36,6 им пока далеко. И есть. Сквозь шевеление травы совершенно черное пятно возникло. Кто-то на колене, кажется. Сидит на возвышенности, и да, в бинокль смотрит. Светлое пятно перекрывает часть лица, но видна кисть руки, выделяется. Сейчас бы и огонь открывать, если бы пристрелял заранее, но не стал. Аккуратно и медленно убрал тепловизор. Приложился к винтовке. Где он был? Так и разглядишь. Надеюсь, что и меня не лучше видно. Да вон он, кажется, почти слился с пейзажем в своем камуфляже. Прижался цевьё к стволу. В голову бы попасть. Или попробовать все же ниже жилета. Ни стуловище не виден, только угадывать, можно и промахнуться. Так бы в таз целился, там легких ранений вообще не бывает, сразу гарантированный вывод из строя и проблемы для всех остальных. И не умрет, и в то же время все с ним плохо. В мою сторону постепенно поворачивается, смотрит по секторам. Второго, если мимо прицела другим глазом глянуть, пока не наблюдаю. Он на другом склоне, я думаю, смотрит туда, куда этому не видно. «Ладно, попробую в голову. Никаких поправок, просто по точке». «Бах!» Толчок в плечо. Человек в чуть подскочившем прицеле упал сразу. «Замереть». «Направления звука у них нет, помнить про это. Меня пока не видели. У меня еще есть выстрелы с этой позиции, просто не шевелиться». «Тихо, спокойствие, только спокойствие. Было четверо, а теперь уже трое. Разве это не замечательно? В самолете вот сколько?» Жужжит, зараза. Так и летает. И топливо у него еще до черта. Ему же потом просто в порто вернуться надо. Он тут еще часами может круги нарезать. Увеличение чуть прикрутить, чтобы холмик целиком в прицел лез. Если второй появится, то на одном из склонов. Надеюсь, что пойдет этого проверить, который отзываться перестал. Да нет. Сам выстрел они слышали. Этот калибр банка так и не глушит, чтобы за три сотни метров. Слышал он все. И уже понял. И остальные поняли. А нервы вроде того, вибрировать перестали, осталась одна сосредоточенность. Они там профессионалы? Ну и что? Да и хрен с ними, зато я с гарантией стреляю лучше. Я хитрый. Я умный, хитрый и снайпер, и вообще главное не перехвалить, потому что из этой заварухи мне нужно выбраться живым, как выбирался из всех, что случались раньше. Так, самолет сместился. Круг пошел хоть и не со мной в центре, но уже над этой стороной дороги туда не залетают. И сейчас еще двое подтянутся. Только с какой стороны? Где, по их мнению, я могу быть? Таких крошечных рощиц тут много, а то, что я в одной из них, догадаться несложно, раз самолета до сих пор не заметили. Почему-то ждал, что они меня по радио вызывать начнут, но нет. На чистоте. Молчание. И чужих переговоров нет, к сожалению. Волна-то общая. В тепловизор на холме тоже никого не вижу. Разве что там, где тот упал, что-то черное совсем чуть-чуть через траву просвечивает. Как раз лицо, наверное. Самая теплая часть человеческого тела, как я уже сказал. Вот правее мне видно хуже отсюда. Да и сам я с той стороны открыт больше. Но тут уже ничего не поделаешь. На этом холмике это единственная более или менее приличная позиция. И вот внимание теперь делить приходится. Хоть бы они облажались определением направления на звук выстрела... На кой черт я тогда вообще глушитель покупал? Да, есть. Облажались. Тойота прямо по полю несется. Увидел вдалеке слева, до того, как она за скопление зарослей заскочила. Они думают, что я сильно левей, то есть для них правей. Тогда сидим пока. Теперь мне только под самолет не вылезти. А Тойота дальше несется. Только пыль шлейфом. Они что, в мой предполагаемый тыл выйти решили? Вот похоже, и это уже проблема, даже если они неправильно мою позицию определили. Я их отсюда не буду видеть с гарантией. Высотка закроет, а на вершину лезть, пусть она и заросшая. Вон тот, который до сих пор сквозь траву светится, вылез как раз. Почему кстати? Они наверняка подумали, найдя АКС, что я без длинного ствола, вот и не опасались слишком. Но теперь они в курсе и дальше будут осторожней. Так и что делать? По логике, уходите левей. Выводить их всех в один сектор, но вот кодик, мать его, никуда не делся, все кружит. Если пойду на обратный скат, то потеряю сектор на второго, который с убитым шел. Самолет где-то на сотню уже ходит, ниже опустились, чтобы под деревья заглянуть, хотя бы немного. Логично, в общем-то, я в любом случае на краю зарослей находиться должен, если огонь веду. И есть, смещается ближе к дороге, потому что раз я стрельну туда, то можно хотя бы понять и линию, на которой меня искать. Выбор сужается. Я сдал назад и пошел вниз, где заросли погуще. Все равно тут у меня никаких толковых возможностей нет. Надо дальше соображать, что делать, как спасать себя драгоценного. Пробрался через кустарник, присел под очередным деревом, аккуратно разглядывая самолет, идущий над дорогой. Да, две морды в окнах, у них наблюдатель еще и сзади сидит. Это плохо. Пока вообще все плохо. То, что я того завалил, хорошо, но остальное не в дугу. Так, а самолет другим бортом наблюдать собрался. Ложится уже в правый вираж. И что дальше? Кодиек прошел над землей все в той же сотне метров, снова развернулся и теперь понесся почти прямо на меня. Шанс? Почему бы и нет? Попробовать стоит. Бросив карабин в развилку древесных стволов, я вновь крутанул прицел на максимум и быстро поймал приближающийся самолет в поле. Чуть смещается, но не сильно. Можно попробовать, лишь бы с дистанции угадать. Повел стволом следом, беря совсем небольшое упреждение, чуть-чуть выше. Я поражнил магазин целиком, без всякого вроде бы видимого результата, и когда выпустил последние три и собирался выматериться, вдруг увидел, как Кодьяк рывком завалился на левое крыло, также резко выпрямился и метнулся в сторону, опустившись, кажется, еще ниже, и к тому времени, как я перезарядил оружие, воткнув следующие 20 патронов, самолет ушел из поля зрения. Я все равно выматерился от всей души, но уже радостно. Как-то я его все же достал. Не знаю, что из этого получится, но пауза у меня точно есть, и я должен ею воспользоваться. Подумав с пару секунд, я бросился обратно по своим же следам в заросли, оттуда по тому же перешейку дальше на позицию, с которой пришел в следующие заросли, а там, оглядевшись, рванул на уже знакомую стометровку, после которой рухнул на землю и попытался прислушаться сквозь собственное сиплое дыхание и звон в ушах. Кодзьек летает, но где-то далеко, на самой грани слышимости, пока они меня точно видеть не могут. Так что дальше. Дальше отсюда. Что я задумал? Вернуться к дороге и вот там уже залечь тихо. И ждать подхода конвоев, помощи, чего угодно. Пусть шарят по саванне в поисках меня, я буду там, откуда и ушел. Еще рывок за следующий низенький холмик, и вон уже дорога передо мной. Огляделся с помощью тепловизора, ничего не увидел. Прислушался к самолету, который даже не смог разглядеть, и снова рванул вперед, успев даже разглядеть свой автомат на земле возле самолета и разворошенную сумку, из которой вываливались куклы. В траву бегом. Вон еще метров сто, и опять заросли. Вон там и спрячусь пока. Звук кодика вроде бы приблизился. Надо приналечь, а то весь смысл моего такого хитрого маневрирования потеряется. Еще немного. Быстрее, быстрее! Сердце уже выскакивает, и ноги словно с трудом прорываются через высокую жесткую траву. Еще немного, еще, и вот первые деревца, невысокие, но с широкими кронами, усеянными мелкими белыми цветочками. Забежал под них, упал в траву на колено, обернулся, чувствуя, как кружится голова и видя круги перед глазами. Надо больше бегать, причем с грузом. Так, пока никого не вижу, но слышу котик, он намного ближе, и звук мотора изменился, вроде как обороты пониже покрутил головой. Да вот же он, прямо на дорогу заходит, на посадку. Закрылки уже выпущены. В направлении, противоположном тому, с какого я садился. Чуть покачивается. Даже вижу, как ветер рулем отрабатывает немного. Есть касание. Пыль из-под колес. Даже подпрыгнул. Как-то не очень здорово у него получается. Я думал, что тут только я, новичок и бестолковый. «Да, это не Хорнет. Пробег у этого самолета есть. Он почти подкатил к моему, сиротливо стоящему на дороге, остановился, качнувшись на тормозах. Открылись двери, причем кроме передней. В левом борту оказалась еще одна сзади, распашная из двух створок. Да, такой, наверное, человек на шесть и груз. Что-то в этом духе. Кстати, самолет не из порта Франка. Номер хвостовой не оттуда. Совершенно не тот, который он назвал мне по радио. Надо будет проверить, какие номера начинаются на «С». Из самолета выскочили двое сзади, вооруженные, один САР-10, второй так и вовсе с ручником. похоже, тут же засев в оборону, затем с переднего ряда выскочил пилот, обежав вокруг машины, и он же потащил с правого переднего сиденья раненого. Так вот я куда попал, получается, в наблюдателя или второго пилота. Сначала полетали, а потом тому, судя по всему, совсем хреново стало. «Ага, у того левая рука вся в крови. Пилот уже интпакет пакет рвет. Перевязывать собирается». Пока размышлял над тем, что делать дальше, из-за пригорка вылетела «Тойота». Подпрыгнув, выскочил на дорогу, затормозил резко. «И там двери, Настеж, Трое оттуда, то есть подобрали того бойца, которого я выцелить так и не смог. Один подбежал к раненому, пилоту на помощь, двое открыли заднюю дверь и вытащили оттуда тело. Да, подобрали своего». Пилот передал раненого второму, сам распахнул створки задней двери в самолете. А вот это интересно, там, там как носилки, санитарный самолет, что ли? Похоже, очень похоже. Тело положили внутрь, завернув в пластик, что ли, и двое тащивших присоединились к охране места, направили стволы в разные стороны. И что задумали? Если меня искать, то надо начинать заново. И вот до пилота мне очень близко, метров 200, так что я могу их еще или туннали лишить. Да и самого летала. Тут они меня явно не ждали. Или посидеть просто тихо. Точно ведь плюнули на поиски меня, если они люди умные, то поймут, что сейчас это не слишком перспективная идея, а вскоре и движение по дороге начнется, тогда по-всякому повернуться может. С большими колоннами еще и не слабая охрана обычно катается, причем все больше профессиональная. Вот прямо соблазн дать по пилоту и дальше по кому попало. Но соблазн глупой и нелепой. Там люди боевые. Одного или двоих свалю, а остальные за меня примутся. И тут я даже, пожалуй, и убежать не успею. Так, а вон один на карабине прицел меняет. Да, на тепловизор. Я плавно, пока не заметили. Опустился ничком на землю и пополз назад, стараясь оставить им между собой и преследователями как можно больше травы и других препятствий. Вот теперь мне точно не светит. Теперь только прятаться». Но трава густая, я того, что убил, за ней вообще не видел, только лицо и руку, которые торчали выше. Так что тихо, спокойно, назад и назад, уже развернувшись, по-пластунски, как когда-то учили, и буду ползти, не останавливаясь, пока совсем не уползу. Прошло не больше десяти минут до того, как я услышал с дороги какой-то треск, а потом двойной гранатный разрыв. Затем затрещал самолетный двигатель. Кодик, судя по звуку... Ушел левее, а затем обороты подскочили, и звук начал смещаться вправо. Взлетает, использует весь прямик. Тут большого ума не надо, чтобы это понять. А потом и звук автомобильного мотора с шорохом покрышек по вбитому в глину гравию начал удаляться, пока не растворился совсем. Я выждал еще минут 10, и лишь потом аккуратно поднялся на крошечный холмик, с которого можно было осмотреть дорогу. Пусто. Только мой Хорнет кем-то беспощадно сброшен с дороги. Одно крыло на наискосок в небо смотрит. Обшивка оторвана, из кабины дымок поднимается. «Ах вы ж суки!» — выдохнул я. «Ну вот что за скоты, а?» Понаблюдав еще сколько-то времени, я поднялся на ноги и пошел к дороге в совершенно похоронном настроении. Самолет столкнулись с дороги машиной, а потом кто-то забросил в кабину две гранаты. И думаю, что эта легкая конструкция ремонта уже не подлежит, судя по тому, как там все разнесло. В том числе и рюкзак с моими вещами. Граната прямо под ним, кажется, разорвалась. К удивлению, целели туалетные принадлежности, которые я и переложил в рюкзак. С удивлением отметил, что навигатор уцелел, так что его тоже прихватил. Проверил, работает. Сумка с куклами лежала в кювете, куда ее кто-то сбросил явно ударом ноги. Так все разлетелось, автомат с магазинами исчез, понятное дело. Приватизировали, равно как и скорпион. Я стащил с головы шлем, давая просохнуть волосам, потом нахлобучил кепи. Еще раз с надеждой осмотрел машину, но махнул рукой короче. Достал рацию, хотел попробовать вызвать кого-нибудь, но потом решил, что могу так вызвать ту самую «Тойоту». Вдруг они недалеко уехали. Кстати, судя по звуку, они покатили не в Порто-Франко. А вот первые машины появятся как раз с той стороны, оттуда ближе. Так что в ту самую сторону я и направляюсь. Вот так, еще раз тоской глянул на самолет и побрел по дороге в сторону порта Франка. Идти мне пришлось около часа, изнывая от жары под плитником. Шел не то, чтобы совсем без приключений, раз шуганулся в сторону от переходящего через дорогу небольшого голов в восемь ста дорогачей, но они на меня никакого внимания не обратили. Навалили здоровенную кучу навоза прямо посреди дороги, да и дальше ушли. Потом обошел смердящую тушу буйвола, опять же лежащую в середине, и чуть не оглох от вопли каких-то кривобоких птиц тервятников готовых защищать свой трофей. Когда отошел подальше, не удержался и подстрелил одну, выбив из той облака перьев. И уже затем навстречу попалась первая машина, переделанная в ридовую. «Тойота» все той же 70 серии. Три пулемета, пять бойцов внутри. Неторопливо подкатила, остановилась, при этом пулеметы смотрели во все стороны, но все же поговорили. Оказалось, что головняк, идущий следом колонны. Подбросьте куда-нибудь, попросил я. Куда именно? спросил старший. Да, все равно, махнул я рукой. Я вообще-то на самолете до транзитного летел, в аварию попал из порта Франка, так что мне хоть до транзитного, хоть туда, где можно попутку обратно поймать, все сгодится. «Мы в порт идем», — сказал старший, говоривший с британским акцентом. «Можем довести до туда, можем высадить на заправке. Ну или встречная колонна попадется». «По дороге, подумаю. До заправки далеко?» «Мель шестьдесят». «Значит, время есть», — заключил я. «Мне к вам?» «Здесь подожди. К ним!» Он показал на подходящую колонну автопоездов и взялся за рацию. Через минуту меня подсадили в кабину большого грузовика, тянущего два прицепа под синим тентом. Водитель оказался венгром, представившимся как ласло, лысым и круглолицем, говорившим по-английски с сильным акцентом, но при этом свободно. Когда проехали мой самолет, заваленный на бок, он спросил. «Твой? Мой?» — мрачно кивнул я. «Хорошо, что сам цел!» «Это точно!» «А плохо то, что 30 тысяч в суп от хвост пошли. Может, на фоне общей прибыльности моя работа на СССР потеря и не такая большая, но деньги вообще-то счет любят и лишними никогда не бывают». «Да и сама ситуация мне не нравится, потому что сейчас я вообще не могу понять, кто именно на меня напал. И это хуже всего». И не Михалыч, это люди. Слишком по-американски звучали в эфире. А для тех, про кого Дэмпси рассказывал, их как-то многовато получилось. «Так, кстати, куда же мне теперь все же ехать? До любого места далеко. В один день не доберешься, разве что до Порта Франка. Все же выйти на заправке и ждать машин в обратном направлении?» «Насколько я знаю, тут в таких делах не отказывают, особенно колонны. Разве что средства связи забирают, пока ты с ними едешь. Вот как у меня забрали. Сойду? Отдадут. Да, до заправки, пожалуй. Так и из Портсмута можно чартер нанять, но в Портсмуте хорошо, если завтра к вечеру будем. Нет других вариантов. Ласло, окажи услугу. Скажи охране, чтобы меня на заправке высадили», — попросил я. «Без проблем». Он снял с крючка манипулятор рации. Вскоре конвой свернул на большую стоянку, Тут и заправка, и магазин не слишком маленький, и гараж, и даже мотель из легких сборных домиков. Вышка охраны, причем серьезная, из металлических профилей и с мешками с песком, на которой крупнокалиберный пулемет виден, и приборы наблюдения. За всей этой территорией поселок из десятка домов явно живут с колон. Я поблагодарил венгра, выпрыгнул из кабины и направился к охране, где поблагодарил уже их, а мне вернули мою рацию. «С той стороны транспорт часа через два начнет подтягиваться», — сказал мне на прощание тот британец, с которым я разговаривал на дороге. «У местных поинтересуйся, как тебе лучше подсесть». «Спасибо». Интересное место, пока в таких не бывал. Территория по периметру ограждена большими мешками с песком и камнями, даже скорее габионами, причем видно, что не сразу ставилось все, а между делом дополнялось. Какие-то почти новыми выглядят, из-под каких-то давно трава с кустами лезет. Вокруг то ли мелкий ров, то ли глубокий кювет, но машина в раз не перескочит. Оттуда, похоже, грунт для габионов и брали. Но опять же, по всему судя, место тут спокойное. Места много, так что площадь перед коммерческой зоной просторная, хоть и пыльная. По периметру акации высадили, явно вручную. Ага, вода тут есть. Вон, водонапорка и колодец с ветряком. Так вроде территория тут. А чья тут, кстати? Это зона Порта франко или уже британская? Британская, пожалуй. А выглядит все как с картинок про Нью-Мексико 50-х, пожалуй. За гаражом вон стоянка, там битые машины, вроде и целые есть, но отсюда плохо видно. Прошел в магазин, решив, что там проще всего узнать, что тут и как, и когда машины пойдут. Типичный магазинчик в глухомане. Несколько полок с едой, водой и всякой нужной мелочевкой. Прилавок за ним, полки, а там тоже все подряд, от патронов до алкоголя и сигарет с сигарами. Карты, дешевые рации, зарядники от солнечной батареи и так далее. За прилавком считай, что дед, седой, морщинистый, но явно крепкий дядька лет 70, наверное. Он, похоже, вообще дремал, но на звук колокольчика над дверью проснулся и поднялся со стула, зевнув и прикрыв рот ладонью. И взял с полки бутылку минеральную, упакованный сэндвич и положил все у кассы. «Чем могу помочь, сэр?» — спросил дед. «Мне надо найти попутку в Порт-Франко. Кому можно обратиться?» «Кайлин на заправке. Она поможет». «Отстали?» «Нет, я пилот. Сел на вынужденную. Вот и болтаюсь туда и сюда. Меня эта колонна подобрала. Я показал за окно. Но они в другую сторону едут». «Не повезло», — резюмировал он и посмотрел на электронные часы на стене. «Первая машина еще не скоро, придется подождать. Сходите к Айлин пока, поговорите, может быть, кто-то раньше проскочит». «Понял, спасибо», — кивнул я. «Что-то еще?» — дед взял в руки минеральную. «Да, коробку 308-го, вон, Федерал», — показал я пальцем. «Мм, тут охотничье больше?» «Тогда Vital Shock 165 гран». «Это по баллистике должно быть ближе к тому, что у меня сейчас. Меньше в затылке чесать и пересчитывать». Дед взял с полки красноватую коробку и выставил передо мной. «Постреляли?» «По свинкам», — соврал я. «Крутились рядом, пришлось пугануть». «Они не особо пугаются. Поэтому целый магазин расстрелял. Сколько с меня?» «Пятнадцать восемьдесят». А дед так неплохо за патроны заряжает. Покруче, чем бил. Но это верно. Тут патроны тот покупает, кому совсем надо. И наверняка немного. Я читал деньги, смахнул 20 центов сдачи в карман, взял пакет с покупками. Затем тут же открыл коробку и набил патронами пустой магазин, а затем, подумав, отстегнул глушитель с ларки, потому что мне он сейчас точно не нужен, зато мешает. «Рюкзак и броню пока можете здесь оставить», — предложил дед. «Я тут целый день, всегда открыт, так что в любой момент заберете. И винтовку, если не боитесь», — он усмехнулся. «Я трогать не буду». «Спасибо». «И верно. Что совсем барахлом тут гулять? А придется пока именно гулять». Так, большая карта на стене, хоть гляну, где я. Треть пути от порта Франка до Нью-Портсмута. А вот поворот на транзитный аэродром, ага, карта в километрах, через 30 примерно. Дальше дорога обозначена как вообще проселок, но она есть. Через Элсбери, какой-то совсем маленький городок, потом холмы, оттуда можно на французскую территорию попасть, в некий Каркасон, потом развилка, там направо к северной дороге, а налево как раз к транзитному аэродрому братьев Лиру. «Могу кофе сварить», — сказал хозяин и показал на два высоких столика у окна, за которыми этот кофе можно было бы выпить. «Опять спасибо. Пройдусь, а потом кофе попрошу». «В любой момент!» Дверь снова звякнула, выпуская меня на жаркую, залитую солнцем площадь. «Ну, куда податься? Калин, точно еще успей, а вон там, в гараже, вас не услышу». «Не то чтобы мне там что-то нужно, но я всегда смотрю машины и оружие, если это есть рядом». Заглянул в гараж, поздоровался с каким-то обернувшимся парнем, стоящим у верстака, посмотрел на висящий на подпорках старый грузовик со снятыми колесами, пошел дальше к сетчатому забору вокруг стоянки. Машины битые, машины разобранные, а вот это уже интересно. Сразу три почти одинаковых белых пикапа Шеви на простых штампованных колесах, два с крюкабинами, то есть пятиместными, и один с двухместной и длинным кузовом. Стоянка открыта, так что я зашел внутрь. Цена на лобовом написана у каждого восковым мелком. За короткую кабину две восемьсот, за длинную 3. «Хм, у меня с собой наличными пять, на всякий случай, потому что случаи разные бывают, в том числе такие, как сейчас». «Что-то понравилось?» Я обернулся. Тот самый парень, что у верстака стоял. Высокий, худощавый, конопатый, с обгоревшим на солнце лицом. В рабочем комбинезоне, но при этом кабура на поясе, то есть совсем тут не расслабляется, похоже. «Цена, что с ними не так?» «Все так, нормальные машины, просто с военного аукциона, с Гуама». «Больше стояли, чем ездили. Самый большой пробег — 56 тысяч миль», — он показал на пикап с короткой кабиной. «Ну, я подделал, что надо, так что машины в норме. 6 литров, бензин, движки для военных, то есть поменьше электроники, побольше жрут, ну и с экологией так себе», — он усмехнулся. «Да, кондиционера нет, военное имущество, только печка». Жрать такие нормально должны, это точно. Но зато я знаю, что вот этим CUCV, то есть гражданские машины, адаптированные для армии, и усиленную подвеску имеют для грузоподъемности, и бортовую сеть под напряжение в два раза выше, и по мелочам там много изменений. И да, цена нормальная. Я знаю, почем такие с аукционов уходят. Они еще и в два раза ее накрутили после всех расходов. И машину без кондиционера тут особо дорого не продашь. Да и не только поэтому. Та же индийская Махиндра везет столько же, но жрет в три раза меньше и чинить ее просто. И она новая. То есть вероятность продать этот пикап дороже, чем Болеро, стремится к нулю. Будь я фермером или кем-то, кому надо именно груз возить, выбрал бы ту. Но он быстрый, а это то, что мне сейчас надо. «Дружище, скажи честно», — я повернулся к парню. «Если я куплю эту машину и поеду на ней сразу далеко, мне потом не придется возвращаться с претензиями насчет того, что машина сломалась по дороге сама по себе. Я просто не могу себе этого позволить, понимаешь? Как бы чрезвычайная ситуация». «Если ты сам ее не разобьешь, то машина еще вокруг света объедет», — ответил парень. «Я серьезно». «2800 за эту». Я показал на пикап с крю, у которого по ценой был написан пробег «42451 миля». Зато прямо сейчас бьем по рукам и плачу, даже без драйв-теста. Просто на слово поверю. Сам расскажи, что с ней нигде не так. Тот чуть подумал и кивнул. «Хорошо, но заправляешься сам. Так с меня был полный бак и по канистре каждого масла». «Насколько хватает бака?» Он задумался, затем, почесав в затылке, сказал. «На этих скоростях миль триста проедешь точно, значит смотри». Он присел у заднего колеса и заглянул под подарку. «С подвеской, рамой и прочим проблем нет». Глушитель ржавый, только поверхностно. Рессоры тоже, с ними никаких проблем. Подтекал тосол, но это я все поправил. Если боишься, возьми канистру воды, никаких проблем. Тут он поднялся и показал пальцем на пластиковый молдинг на крыше. Тут ржавчины пятно было, похоже, что вода капала постоянно. Я почистил, покрасил, но, сам видишь, цвет чуть отличается. А тут ничего не ржавеет до сезона дождей, так что ни черта не случится. «Ага», — кивнул я, приглядевшись. Пятно белой краски без всякой полировки, просто из баллончика, но вроде не пузырится, и других нехороших признаков не видно. «Теперь сюда!» — он открыл водительскую дверь. «Сиденье винил, с ними все в порядке, дверь вся ободрана!» Он показал на низ водительской двери. «Водила ногой и открывал!» Точно, как раз передний нижний угол обивки сплошником из царапан. Особенности не своих машин. Заодно отметил, что стеклоподъемники ручные, что для американской машины даже непривычно. Вверх панели, видишь?» — он показал пальцем. «Чуть пошел, под солнцем подолгу стояло, но на скорости не влияет. Руль?» — я плетку поставил короче. Не знаю, что этот придурок с Баренка делал, сверху все расковырял. «Стерео тут только радио, AM и FM, больше ничего. Пыли еще тут было, три раза салон пылесосил, но до сих пор осталось. Ну и все в общем. Да, здесь второй дебил, ноги на панель ставил», — показал он на ободранную панель справа. «А так все работает, свет горит, аккумулятор новый, инструмент есть». Заглянул в кузов. Это длинная модель, так что и кузов, несмотря на кабину, тоже длинный. Был ободран явно, но сейчас залит чем-то вроде пластика. Колеса бы побольше. Тут самые базовые, но не покупать же. «Ладно, нормально. Канистры ты продаешь?» «У Айлин есть, а для воды у старика. Масло я продам. Могу и канистру Тасола». Через полчаса я вылетел с заправки на дорогу на белом шеве, с четырьмя канистрами бензина и всем прочим в кузове. Мотор тянул мощно, работал чисто и ровно, подвеска молчала, зато салон дребезжал балалайкой. Справа от меня лежала развернутая карта, а в подстаканнике все же торчал большой картонный стакан с кофе, накрытой крышкой. Еще я нашел почту, то есть Айлин, менеджер заправки, тощая дама лет 50 с птичьим профилем, оказалась еще и почтарем, а на территории промзоны торчала вышка со всякими антеннами. И оттуда я отослал сообщение Дэмси, вкратце описав случившееся. Ответа ждать не стал, а сразу же прыгнул в машину и погнал в сторону поворота на Элсбери. До самого поворота ни одной встречной мне так и не попалось, так что я бы пока топтался на заправке. После поворота дорога стала уже, но не хуже, так что скорость держать получалось, а вот на рулении уже пришлось серьезно сосредоточиться. И черт с ним, с тратами, эта машина все равно пригодится. Если совсем не разобью сейчас, потому что скорость у меня малости запредельная для этой дороги, местами я вообще под сотню разгоняюсь, аж подпрыгивая. Хорошо, что база у этого шеви длинная, головой в потолок не врезаюсь. Правда, придется ее оставить у аэродрома, но разберусь, так просто не брошу. Хорошо, что дорога более-менее или менее просматривается вперед и крутых поворотов нет, так что удерживаюсь. Сначала просто гнал через саванну, однажды чуть не врезавшись в выскочившего из высокой травы свина. Потом даже начали появляться признаки человеческой жизни. То ранчо, то какой-то амбар прямо в поле, то указатель к ферме, то что-то еще. Потом обогнал трактор, который волок прицеп, груженный пакованным сеном, чуть и не до неба. Даже приближаться страшно было. Посигналил издалека. Тот прижался правее, потому что до этого катил прямо посередине дороги. Потом попался грузовик уже навстречу, индийский, к слову. Потом обогнал неторопливый попутный пикап. Увидел указатель, показывавший налево и сообщавший, что до некоего Хагли всего 8 километров, то есть это фермы вокруг очередного городишки. И точно. Дальше снова пошла савана, но куда более холмистая и заросшая кустарником, чем раньше. И дорога стала повихлястей процесс управления еще усложнился. Надо было что-то тяжелое в кузов кинуть. Зад как-то излишне скачет, похоже, что из-за усиленной подвески. Но справляюсь. Окно открыто, ветер задувает, так вроде даже и не слишком жарко. По рации на общем канале не слышно ничего давным-давно. Чешу опять через пустынную местность. Земли много, людей мало, так что заселено все пятнами». Сначала в каком-то правильном месте у источника ресурсов, перекрестка или там гавани, возникает городок, потом вокруг городка фермы и ранчо, к рынку поближе, потом новые фермы, подальше, но потом все заканчивается и до другого городка оказывается верст 100, а то и 200, а то и больше. Вот я этот хагли проскочил, и до Элсбери ничего уже не будет, кроме сплошной дикой природы и этой сухой грунтовки под колесами. Кати себе и кати по ней. Так и катил еще с полчаса, пока не начал ловить чей-то шлейф пыли из-под колес. «Впереди кто-то едет. Тоже надо ему в эту сторону». Проехав еще пару поворотов а в несколько опасном темпе, увидел попутную машину, идущую впереди. «Охренеть!» — пробормотал я, разглядев и машину, и ее номер. «Та самая белая Toyota, Вот именно та самая!» Идет ходка, но все же совсем не так, как я, и поэтому я ее быстро догоняю. Почувствовал, как в животе что-то оборвалось, и одновременно это оборвавшееся подняло волну возбуждения быстро достигшего головы, аж жар в лицо. Ну да, а что удивительного, их кодик на транзитный и пошел, наверное, а эти гонят машину следом. Как раз именно здесь их и следовало искать, просто если бы я не нес как бешеный, не догнал бы ни за что. А так, пожалуйста. Бибикнул вежливо, как здесь принято на пустых дорогах, где люди давно забывают в зеркало смотреть. Водитель «Тойота» также вежливо принял правей, пропуская идиота на белом пикапе. Я дал по газам, мощный двигатель Ворток всеми шестью своими литрами объема кинул «Шевроле» вперед, который обошел чуть скинувшую скорость «Тойоту» как стоячую. Трое в кабине, это я разглядел. На меня они ноль внимания. Ну да, они же меня и не видели на самом деле. А сейчас на мне и темные очки, рэп-эраунд, тактические... И кепи с козырьком, и даже плитник я снял, он рядом лежит. И камуфляжную куртку, в белой майке сижу. Человек как человек, местный придурок по не гоняет, пока не догоняется. Пока не догоняется, да. Именно так. Тойота осталась в зеркале, уменьшилась в размерах, потом ее скрыл поворот. Я даже еще чуть прибавил, так что в этом повороте слегка повело. Дурак так дурак, надо соответствовать, а к машине я уже привык, занос научился держать. Дальше, еще дальше, оторваться надо, и дорога совсем пустая, подозреваю, что по ней почти никто и не ездит. Из Хагли катаются в сторону трассы порта франка портсмут из Эйлсбери, на Каркасон, скорее всего. А этот отрезок толком и не нужен никому. Еще немного, минут 5, а можно и 10 нарастить отрыв и найти правильный поворот, желательно левый, такой, чтобы еще и достаточно закрыт был. Вот этот хороший. Сначала спуск небольшой, теперь подъем и сразу за ним поворот. Если бы я уже скорость не скинул, то вылетел бы с дороги, как с трамплина, прямо вот в эти кусты. Эти. стоп, тут и кусты, и даже как бы канавка и подъемчик. Дал газку, наехал правым колесом на подъем, дал еще мощи, втолкнул машину почти в кусты совершенно наперекосяк и заглушил. Распахнул дверь, выбрался на дорогу, глянул нормально, даже красиво. Видели идиота на дороге? Вот он и докатался, но на первый взгляд. Так, а мне вон туда хорошо, как раз в кустике. Куртку, плитник на себя, быстро защелкнуть, шлем. Нормально, готов. И бегом в куст, который для себя наметил. Там и трава высокая, и зелень густая, и черта с два ты меня там заметишь сразу, это я точно говорю, даже проверять не надо. Ощущения такие, словно я сейчас вот-вот в рулетку выиграю, поставив на одно число. Рулетка еще крутится, но я почему-то знаю про выигрыш и просто его жду. Давай, Шарик, скатывайся туда, куда ты и должен скатиться. Так, банку на ствол, сейчас она понадобится. Зажал защелку, покрутил рукой, убедившись, что надел правильно, затем поискал позицию поудобней. Вот так. Прямо на меня должен с подъема выйти. А как увидят пикап, стоящий в кусте с открытой дверью, то еще и притормозят с гарантией. Ждать пришлось еще минут пять. Сначала увидел пыль, потом услышал дизель, а там и сама машина показалась, идущая в пологом повороте. Вот пошла вниз, неторопливо так, исчезла из поля зрения, затем показалась крыша, лобовое, капот. Я поймал водителя в прицел. Притормозили, уставившись на пикап. Хлоп-хлоп. Водитель упал головой на руль, машина дернулась, но медленно покатила дальше, чуть забирая влево. Хлоп-хлоп. Еще два белых пятна на лобовом. Пассажир завалился. Задняя дверь Настеж, Рывком я ее через лобовое вижу. Прямо в ней темный силуэт, которого я жду. Хлоп. Хлоп. Попал? Если и попал, то в плиту похоже. Тот метнулся в сторону, в кусты, прикрываясь медленно катящимся автомобилем. Не достал. Плохо. И я тут же сорвался с места, сменил позицию. Замер. Если противник не дурак, то легко рассчитает, откуда я вел огонь, потому что бить мне надо было в лоб, что я и сделал. А полагать этих дураками не следует. Сбросил прицел с карабина, быстро поставил вместо него тепловик. Пусть я его сейчас и не пристреливал, но тут и дистанция маленькая. Сойдет и так. Черный горячий, как стоял, так и оставим. Правда, у него тоже тепловизор может быть. Я же видел, только не знаю, у кого из них. Что он будет делать? Искать меня или уходить? А что бы я на его месте сделал? Не знаю. «Уходить пешком отсюда долго. Машины почти не ездят, это пару суток идти по саванне, и хорошо, если на нем какие-то запасы есть, вода, например, а не в Тойоте все осталось». Выскакивал он быстро, при первых же выстрелах рванул так, что времени что-то подхватить у него точно не было. «Нет, воевать он пойдет. Ему машина нужна, а тут целых две. На его месте я бы рискнул, и он рискнет. Это точно. Так, как ко мне подойти можно?» С этой стороны соваться точно не следует, я бы на его месте в обход пошел. То есть тут бы мне не сидеть, а выдвигаться туда, откуда он может подойти. Но если он сообразит, что я пошел туда, то может просто вернуться, влезть в машину и уехать. А это уже не очень мне подходит, потому что он на одной машине уедет, а второй движок простерит. Я на его месте так бы и сделал. Нет, уходить отсюда нельзя, потому что вернется он обязательно. Где-то здесь и надо ждать, если он меня не ждет. Так, надо бы к своей машине выдвинуться, там и чуть пригорок, и кусты густые, и заглохшая «Тойота» оттуда видна хорошо. И вот там он меня будет высматривать в самую последнюю очередь, потому что по логике я бы должен занять позицию в стороне. Так что туда и пока ползком. Дорогу здесь бульдозер пробивал, похоже, по существующей колее. Вот образовались по бокам небольшие валы заросшие, они хоть как-то прикроют. Ветер шумит листвой, что и хорошо, и плохо. И меня не расслышать, но и я противника не слышу тоже. Трава в зарослях невысокая, в отличие от открытых мест, так что хотя бы видно, куда ползешь. И не наползти бы ни на что кусачие и ядовитое Тоже очень неудачно получится. Хорошо, что хотя бы рукава длинные, все же рассчитываешь на аварийную посадку, после которой придется шляться там, где много колючего и насекомого. А вот налокотников и на коленников нет, не брал. А трава тут жесткая и земля под ней сухая и все время по ней какая-то мелочь многоногая шмыгает. Остановился на секунду отдохнуть и тут же увидел. Вот ползет по земле что-то вроде крупной цикады, мимо почти незаметного земляного бугорка. А тот вдруг на манер танкового люка поднялся, и оттуда что-то рыжее и мохнатое мгновенно высунулось, цикаду эту сгребло и к себе затащило. И опять словно и не было ничего, просто бугорок. Когда от места метров на 40, наверное, отполз, рискнул остановиться и чуть приподняться. Прямо так через заросли осмотрелся через тепловизор, но ничего не заметил. Надеюсь, что меня тоже не заметил никто. Не выстрелил, по крайней мере. Дальше гребем, по-прежнему не высовываемся. До пикапа уже рукой подать, я даже запах машины ощущаю. Тут воздух настолько чистый, что сквозь него пробивается. Немного бензин, немного вроде как резина. Еще немного, и вот уже бампер перед глазами. Прямо к нему так, чтобы пикап меня прикрыл и со стороны дороги, и даже чуть со стороны той низинки, на выезде из которой я подловил противника. Машина наискосок стоит, вот и я также наискосок устроился, и отсюда вижу Тойоту, ее распахнутые задние двери. И там, кстати, много сумок лежит а может и с чем полезным. Противнику вообще-то надо мой самолет компенсировать. Жаль только, что если получится разобраться с уцелевшим, их машину прихватить не получится. И не только потому, что я один, а машин две. А из-за того, что на ней точно нигде светиться не нужно. И особенно в районе аэродрома. Ладно, теперь просто жду. Тихо, терпеливо, почти не шевелясь. «Теперь кто больше терпения проявит, тот и выиграет. Главное, что меня в тот же тепловизор сейчас только с одной стороны обнаружить можно, как раз той, в которую я и смотрю. Так что тут вопрос, кто кого обнаружит первый». Прошло около часа. Я время от времени поглядывал на часы, предполагая, что мой противник делает то же самое. По-прежнему шелестели листья, да еще и птицы какие-то мелкие отчаянно расчерикались. Надеюсь, что не на меня». Я медленно водил из стороны в сторону стволом ларки, оглядывая пейзаж через выкрученный на минимальное увеличение тепловой прицел. Один раз заметил пробирающееся через кусты пятно и чуть не выстрелил, но в последний момент распознал силуэт какого-то животного, похожего на мелкого, чуть горбатого оленя. Тот выскочил на дорогу, покрутил головой, а затем, думаю, уловил запах крови, потому что резко сорвался с места и парой длинных прыжков скрылся в кустах. А может и не кровь, а меня почувствовал. Ветер как раз в его сторону, хотя трупы ближе. Все же кровь, наверное. Черт, до да ветра захотелось. Вот как нельзя, да кстати. Сидим, терпим. Мимо ноги мохнатая скалопендра в траве проползла. Я еле сдержался, чтобы не наступить на нее ботинком. Даже на вид твари мерзительная, к тому же еще и ядовитая. Схватишь ее рукой, сильно пожалеешь. Как раз ее вот эти самые шерстинки, что ли, и ядовитые. Не помрешь, но помучаешься. Я книгу про местность «Животный мир» люблю на ночь почитать, просвещаясь понемногу. С той стороны никого. А потом сзади ветка хрустнула. Совсем близко. Сердце ухнуло с скоростным лифтом в желудок, и я просто упал на спину, одновременно перекатываясь на бок. Громкий хлопок рядом, и тут же я открыл огонь по виднеющемуся в кустах силуэту. На все 20, На весь магазин. Он не ожидал меня здесь увидеть. И обошел он мою позицию не с той стороны, где я его ожидал, а с противоположной, как раз шел к пикапу. И пикап, стоящий наискосок, меня и прикрыл. Выстрелил противник, только увидев движение, но я уже падал. Пуля прошла выше, а я в него попал почти всеми. Вывод? Тренируюсь стрелять из всех положений, что я регулярно и делаю. Помню, как на меня в испанском тире, как на идиота, смотрели иногда. Они смотрели бы, как на идиота, был бы я сейчас мертвым умником. Подождал немного, перезарядившись и переводя дыхание, такое нервное, что в голове зазвенело. Встал, двинул осторожно к убитому, оттолкнул от него карабин песочного цвета с глушителем на стволе. Нет, у него не термоприцел, у него оптика с компактным red дотом наверху. Уже перестраховываясь, пошел аккуратным шагом к машине, не отводя прицела то от окон, то от края задней открытой двери. Ну да, тут давно тихо, никто не шевелится. Подошел ближе, глянул мельком на убитых, эти с гарантией, оба в лицо. Заглянул сзади внутрь машины, а там и не сумки горой, там труп лежит, завернутый, тот, видать, которого я там. «Ну вот так», — сказал я, опуская ствол. Гора с горой не сходится, но вот человек с человеком и подчас совсем неожиданно. Погоняли меня по саванне. Ну и вот посмотрите теперь на себя. Вернувшись к лежащему в кустарнике, я подхватил его за лямку на разгрузке и поволок к машине. Поднатужившись, закинул его внутрь ко второму убитому. Потом к мертвого водителя из руля и тоже перетащил обратно, просто откинув спинку его сиденья. Третьего толкнул, чтобы тот на дверь навалился. Перебежал к пикапу. Съехал им с куста, нашел подходящее место и неторопливо загнал его в заросли. Пусть пока тут постоит. А затем метнулся к Toyota. Так, руль в крови, водительское сиденье немного. А вон в двери тряпка. Ей рули протер, потом постелил. Открыл бардачок, нашел целую упаковку таких же, забросал ими сиденья, сиденье. И уже затем влез за руль. Нейтралка, завести заново, все нормально. Дырки в лобовом, но это плевать, мне ехать недалеко и повел машину туда же, куда и пикап загнал, разве что останавливаться не стал. Буквально проломился сквозь упругие заросли, проскочил полянку, заехал за холмик, так откатил от дороги метров на 500 и уже там остановился. «Ну, посмотрим, кто вы такие», — объявил я убитым. «Серьезные, серьезные граждане, я как только на оружие глянул, так и обалдел. Винтовки дорогущие, 4СИК 716G2 Патрол, они на той стороне за 2000 долларов стоят». Пусть это в основе и Стоунеровская платформа, но под газовый поршень с коротким ходом, то есть куда лучше обычной системы. Вон он виден, тут цевьё ажурное, через него все насквозь. Прицелы? Тоже СИК, четырехкратные. Да у них все СИК, как оптом закупали. Впрочем, оптом наверняка и закупали. Глушители на все, стали титан, самые лучшие, и тоже СИК, разумеется. Два подлинней и два компактных. Пистолеты от того же производителя, 220-е, под 45-й, серый затвор, песочного цвета рамка, ствол под опять же, каждому поглушителю, титановому, с бустером и прочим. Магазины сплошь удлиненные на 10 патронов 45-го. Отложил все в сторону, твердо решив, что ничего не брошу, потому что это просто невероятный набор для этих мест. Кто-то очень сильно упаковал этих ребят, и чем больше я рылся в машинах, разгрузках и карманах, тем больше в этом убеждался. Впервые в жизни увидел Red Dot с тепловидением, даже не слышал про такое. А у этих две штуки нашлось. И да, опять сик, модель Echo 1. Даже увеличение есть двукратное. Мое счастье, что они так ни разу и не поняли, куда глядеть. Бинокли, дальномер, четыре компактных Red Dot, то есть рефлекса, уже стоящие на оптических прицелах, склад ходячий. Патронов тоже куча, к слову, под все. Гранаты, но опять какие-то такие. Их можно вместе на манер Лего скреплять, одна в одну, а потом они от одного запала рвутся, получается. Никогда раньше не видел и даже не слышал про подобное. То есть такие цилиндры вкручиваются один в один, превращаясь в цилиндр длинный, и верхний запал вставляется. Чудеса. Производитель некая фирма Nama. Не слышал. «Блин, кто же вы такие?» — не выдержав, спросил я у трупов. «Айди, на всех нашлись. Собрал их в кучу». В бумажниках банковские карточки, что-то еще. Все в пакет, пусть Дэмси изучает. Наличных денег немало, в среднем так по тысяче нарыло, не бедствует. То есть я пикапы купил хотя бы. У всех какие-то ключи, у всех мобильники и военные рации с гарнитурами. Рация в машине, зарядники. Мобильники, наверное, лучше не выключать. Заряд у всех есть, привезу в город и пусть изучают. Все, правда, с блокировкой экрана, но думаю, что специалисты разберутся. Затем начал снимать с них экипировку. Все пригодится, потому что дорогое, качественное. От плитников до наколенников, шлемы, обскоры. А вот камуфляж уже местный, как по этикеткам понял. Сделан в тутошнем Китае. Чем-то похож на мультикам, но все же гамма другая, под саванну похожа. Срезал этикетки с куском ткани, может быть, тоже подсказкой будет. Вдруг это не везде продается, а поставлено конкретному заказчику. Рюкзаки. В них тоже полно всего. Сам разбирать не буду, так доставлю. В кармане под плитником у одного нашел еще пистолет, компактный берета Нано под 9 мм с запасным магазином. Но хоть это не ЗИК. Покойный его как оружие последнего шанса таскал, похоже. Очень плоский, очень компактный, в руке удобный, тоже пригодится. Потом посрезал одежду, сфотографировал на телефон татуировки, каких нашелось много. Резал ткань ножом. Кстати, у них еще и ножики серьезные нашлись, хоть и у всех разные. Один явно под заказ сделан. Так что тоже в улике. Вдруг это что-то известное. Типа мастер какой-то конкретный. Обшарил всю машину от и до, заглядывая в каждую щель. Нашел документы на регистрацию, даже страховку какую-то. Из Зиона, кстати. Это интересно. Марка машины это. А вот номера другие. Сравнил номера кузова в документах. Да а регистрационные номера от фальшивые, похоже. Заодно и другие номера нашел, как раз с американской территории, после чего свинтил те, что стояли на «Тойоте», и все сложил вместе. Думаю, что и это будет интересно. При обшаривании машины нашел еще и пистолет-пулемет в сумке-чехле. Да, все из того же источника. SIG MPX-SBR – короткий 9-дюймовый ствол, глушитель, Red Dot, 4 магазина в комплекте, большая упаковка патронов. А заодно… И мои АКС, и Скорпион обнаружились. Ну вообще нет слов. Трофеи, понятное дело, в улики не пойдут. Не отдам. Трупы оттащил дальше за кусты, там бросил. Не думаю, что свинок долго дожидаться придется. Одежду пропитал соляркой из канистры и после некоторых усилий поджег турбозажигалкой убитых. Затем на Тойоте поехал обратно. Не хочу ее рядом с трупами бросать. Вдруг с воздуха заметят или что. Пусть машина отдельно, а убитая отдельно. Загнал ее в кустарник, в самую гущу, и побрел за пикапом. Теперь это все еще перегрузить надо, и можно дальше ехать. Куда ехать? Тут я не сомневался. На транзитный куда я гнал. Там есть серьезная связь, и там или стоит сейчас, или оттуда улетел тот самый кодик. И они что-то должны были делать с раненым, его не могли не заметить. Поэтому, перевалив все, что взял из Toyota в кабину и кузов пикапа, я снова дал по газам и понесся по пустынной дороге дальше, по пути закусывая сэндвичем из упаковки. Насчет машины, продавший ее парень не соврал. Дорогу держала она достойно. У нее, кажется, даже мощность двигателя чуть снижена в пользу надежности и долговечности, так что прет себе и прет, но вот жрет много. Пришлось доливать бак из канистр. Ближе к Эйлсбери местные просторы опять начали населяться. Все, как я и говорил, даже сельская жизнь все равно к городу тянется. Проехал по составленному из П-образных бетонных конструкций мосту через широкую, но не глубокую реку, въехал на окраину расположившегося на берегу городка, сразу увидев стоянку, мотель, заправку и какие-то склады с мастерскими. Тоже все, как и везде, разве что с этой стороны даже никакого КПП не было, только пустой укрепленный пост подрулил колонки, остановился, заглушил двигатель, вышел из кабины, потянувшись изо всех сил, ехал в напряжении, устали и спина, и шея. Из магазина вышла молодая, несколько широкозадая, но симпатичная женщина в шортах и рабочей рубашке. Спросила, «Залить бак?» «И бак до верха, и канистры, и да, у меня три канистры с дизельным топливом, оно мне не нужно, я бы на канистры с бензином поменял». «Могу только вылить все из них, помыть и заполнить заново», — покачала она головой. «Топливо не мое, так что побоюсь продавать». «Можно и так», — согласился я. «Лишь бы бензин был в запасе». «Много жрет?» — спросила она, откидывая лючок бензобака. «Порядочно». Она посмотрела на меня с некоторым сомнением, которое я разгадал. Дорогое оружие и экипировка не очень соответствуют машине. Здесь эти вещи обычно коррелируют. Ну и пусть задумывается. «До Каркасона, как отсюда дорога?» «Такая же, как и это, Она кивнула в направлении, с которого я приехал. «Нормально. А как виноградники на склонах увидите, так значит, у Каркасона уже». Ну да, теперь вспомнил название города. Оно на этикетках красного вина здесь попадается. «А Элсбери с чего живет?» Серебряный шахты в основном. Ну и обогатительные фабрики. У нас маленький город, три населения всего». «Не скучно?» «Кому как?» Она усмехнулась. «Я в Мельбурне раньше жила, и знаете, кем работала? Откуда мне знать?» репортером в желтой прессе, а потом раз, и уехала сюда со своим парнем. И теперь у нас магазинчик с заправкой посреди ничего, и при этом я даже счастлива, наверное. И мастерская. Парень у меня ювелир, делает всякие классные штуки из серебра. У вас есть девушка? — Конечно. — Зайдите в магазин, посмотрите, может быть, для нее что-то выберите, а я пока канистрами займусь. — Спасибо. — Кстати, меня Билли зовут. Вдруг представилась она и тут же добавила. — Именно Билли, а не Милли или как-то еще. «Очень приятно. Саша». Она протянула мне свободную руку, которую я и пожал. Пошел в магазин, длинный одноэтажный щитовой домик под плоской крышей, уставленный солнечными панелями. Сразу почувствовал какой-то интересный запах, вроде как восточных благовоний, но свежей, что ли, легче. А так, обычный магазин всего подряд, только да, на правой стене, если от входа смотреть, стенд с этим самым серебром. Кулоны, браслеты, кольца, цепочки разной формы и толщины. Немножко, как мне кажется, в мексиканском стиле все, но все же осовремененном. Очень неплохо, к слову. У ее парня точно есть талант. Не откажешь. Потоптавшись, решился, выбрал сразу комплект из кулона, браслета и широкой цепочки на щиколотку. Они те точно пойдёт, она такое любит. А браслеты на щиколотку особенно, она их даже на диком пляже, где голый загорает и никогда не снимает. все лежало открыто, так что я просто выбрал, что хотел и отнес к кассе. Увидел кофеварку и решил заодно попросить кофе, взбодриться. И отдохнуть все же немного надо, а то скоро внимание на дороге начнет расплываться. Когда Билли вернулась, я спросил. «Кофе дадите? Крепкий?» «Крепкий», — кивнул я. «Сейчас сделаю. Это вы выбрали?» — показала она на украшение. «Да, слушайте, у вашего парня здорово получается. Где-нибудь еще продаете?» «Нет пока». Она начала набивать фильтр кофеварки. «Пока только здесь». «У нас девушка есть магазинчик на пляже в Порто-Франко. Там это могло бы неплохо продаваться. Есть что-нибудь вроде каталога?» «Нет, но могу сделать. Хорошая камера есть, а я все же была репортером». «Я вам запишу свою почту». Я придвинул лежавший на прилавке блокнот с карандашом. «И вы его мне пошлете. Они-то, моя девушка, выберет, что понравится. Я перечислю вам деньги, а вы отошлете заказ почтой. Годится?» «Давайте попробуем». Она вытащила чашку из кофеварки и спросила. «Сахар или заменитель?» «Ничего не надо. Просто кофе. Спасибо». Я забрал у нее чашку. В комплекте со всем остальным это замечательное серебро точно будет продаваться, никаких сомнений. И нам хорошо, и Билли с ее парнем. Я вышел с кофе на крыльцо, на скамеечку, уселся, вытянув ноги, отогнал от чашки на муху. Задумался». Вот интересно, это там самая таинственная организация Смита так велика на самом деле? Или вмешался кто-то еще, кого Демси не учел? Кто-то с серьезными ресурсами? Все самое лучшее, самолет, машина, оружие, экипировка, и к тому же впервые всплыл Зион, то есть одна из трех американских территорий в этом мире, причем наиболее зависимая от Ордена. Расследование Демси кого-то зацепило. Но при чем тут я? В той схеме, что существует теперь, я всего лишь винтик, пусть и не самый последний. «Убери меня, и что изменится?» «Да уже ничего на самом деле. Мой условный поставщик денег Юсеф сам может напрямую работать с прачечной из Ньюрина, а Алекс Берг, мое второе нелегальное я, знает не так уж и много. Или все же что-то знает? И само покушение достаточно сложное. Или это не покушение, а именно ограбление? Хотя, почему бы не быть и тому, и другому одновременно? На самом деле, грабить меня только во время полета и можно было, тут все понятно». В порта Франка опасно, на аэродроме невозможно, на транзитном, насколько я его успел изучить, тоже. В нью меня могут и встретить, что и предполагается, а вот так, как вышло, нормально. Сел на вынужденную, и кто-то меня съел, например. Вопрос следующий. Как сломали двигатели? Судя по звуку и характеру поломки, в него заложили небольшой заряд с радиовзрывателем. Кодик меня догнал. С его борта инициировали подрыв, дальше я сел. И расчет был именно на то, что я выживу, посажу машину на планирование. «Тойота» с той выдвинулась в предполагаемое место заранее, с вечера. Двое убитых были бородаты, а двое имели привычку бриться. Так вот, брились они минимум за сутки до гибели, щетина бросалась в глаза. То есть, брились вчера утром, а ночью уже были в пути. Или вчерашним вечером. Слишком сложно. Только на первый взгляд. А уже на второй как раз все просто, чистая математика. Марка моего самолета известна. Круизная скорость известна. Своя известна. Рассчитать точку встречи с точностью плюс-минус лапать уже второклассник сможет. И маршрут, как я сам сказал, всегда у всех один, самый экономичный. То есть по факту все самолеты летят по очень узкому коридору. А они и вовсе могли меня сразу после взлета догнать и просто висеть на хвосте до тех пор, пока не свяжутся с экипажем на земле. Летают же все вдоль дороги. И на 180 назад я смотреть и не могу. Да вообще проще простого получается. На поверхности все лежит. Но есть нюанс. Кто-то должен был заложить заряд в мой самолет. Аэродром довольно неплохо охраняется и наблюдается. Постороннему у чужой машины крутиться сложно, тем более с ней что-то делать. И стоит мой Хорнет открытый, не в ангаре. То есть закладывал мину тот, кто имеет свободный доступ к самолетам. Или механик. Его Яцек зовут, поляк, молодой толковый парень, а он обслуживает самолет по моему контракту с фирмой Star Service, в которой работает или кто-то еще из этой фирмы. Ну или совсем какой-то ниндзя ночью прокрался, но в это верится с трудом. И надо ведь знать, куда закладывать и как, и сколько, чтобы я при этом не заметил бомбу во время предполетного осмотра, и антенну протянуть следовало, как мне кажется. Вот с этим точно надо разбираться, потому что тот, кто это делал, был на сто процентов уверен, что я обратно не вернусь. То есть пытался меня убить. А вот это прощать не хочется. Хочется убить его взамен. Ладно, попил кофе, и надо дальше гнать.